Нет, но это ведь просто издевательство какое-то. Мы уже третий день подряд пытаемся выйти за эти маргуловые ворота. Безрезультатно. И что тут будешь делать? Мы с Рином и Элия уже даже пытались объединить свои силы. И ничего. Невидимая стена как стояла, так и стоит. Дорогу видно, а подойти к ней никак. 10 золотых и рассказываю как выйти в город Элия сообщил чуть насмешливый мужской голос сзади, когда мы трое стояли, уставившись, ненавидящим взглядом на эти проклятые ворота. Первой отреагировала Элия. Медленно повернувшись, она окинула неожиданного подсказчика долгим взором. «А много ли?» Теперь уже и мы с Рином повернулись. Поодаль стоял, скрестив руки на груди, крепкий темноволосый парень. Кажется, он или с третьего, или с четвертого курса. Удиоз пожал плечами. В по-любому интереснее, чем здесь. Не хотите, торчите в школе целый год. Мрачно фыркнув, я вытащила из кошелька пару монет. Остальное получишь, когда мы очутимся с другой стороны. Не то чтобы жадность замучила, но настроение у меня плохое. Парень скривился, но вместо того, чтобы возражать, перевел взгляд на моих друзей. С каждого. Что? Крик Элии с Рином вышел таким слаженным, я даже невольно восхитился. Нет, значит, как я деньги трачу, так ничего. А как сами? И встретился же с такими жадными и меркантильными существами. А старший курсник только усмехнулся. Вы же все трое хотите выйти? Рин злобно дернул плечом и достал четыре монеты. Хм, дурной пример заразителен. Хотя он что, Будет Изоэля расплачиваться? Да у нее же самой денег феиры не клюет. Я, как вспомню, высыпанная на кровать содержимое сумочки, дурно становится. Парень благосклонно кивнул и заговорчески поведал. Ворота не пропускают учащихся первого курса. Сможете их убедить, что вы со второго или выше? выйдете? Вслед за тем он растаял в воздухе. Рин задумчиво почесал голову, чудом не растряпав косы и тихо протянул. «И почему у меня такое чувство, что нас троих попросту надули?» «Я уже хотел с ним согласиться, но в этот момент...» «Подождите!» – ахнула Элия. «Нас же учат контролю сил. На втором курсе этого нет, а значит, мы торжествующе переглянулись». Арит нашел Тира в библиотеке. Парень, воспользовавшись тем, что архивариус отправился искать какой-то редкий свиток в глубь зала, сидел на подоконнике, задумчиво подбрасывая на ладони небольшой водяной шар. «Когда будем отмечать начало последнего года обучения?» взял Корна за рога, лучший студиоз пятого курса. Тир бросил короткий взгляд в окно, впитал шарик, и, стряхнув с пальцев налипшие капли, пожал плечами. «Да хоть сегодня я 6 золотых заработал!» А Рид только присвистнул. «Как?» «Ворота!» – коротко бросил его друг, словно это короткое слово что-то объясняло. «Впрочем, так оно и было!» «Ты с ума сошел!» – вздохнул Ари. «Пять лет назад нам раскрыли эту так называемую тайну за одну монету!» «Цены растут!» – фыркнул приятель. «Ничего, сделаем все по традициям студенческого братства. Месяц побьется головой обворота а потом покажем вам тайных...» Договорить он не успел. За окном полыхнула вспышка яркого света, а через мгновение на наивную троицу первокурсников рухнул мужчина валом плащи. Человек, не весь как материализовавшийся перед нами, упал прямо на Элия. Девушка придушенно пискнула и свалилась на руки Рину, А вот кузена подхватить было некому. Наконец, минут через пять Ирин и Эли выковырились из-под этого дядьки. Самое смешное – двор, где еще пару минут назад была толпа народу. Буквально обезлюдил. Нет, вот что за несправедливость. Куда этого нежданного посетителя девать? Наверное, я сказал это вслух. Ирин, отряхнув костюм от пыли, задумчиво поинтересовался. «Клекарё! Ты с ума сошел!» Невежливо воскликнул я, склоняясь над подарочком. После общения с дедом у меня сильно обострились все чувства. И именно они мне во весь голос кричали, что еще немного, и этот человек не жилец. Не успеем. Первую помощь оказывать просто бесполезно. Пока мы будем перевязывать его раны, он кровью истечет. Здесь на лицо сильное магическое истощение, обширные ожоги, причем явно от кудовского огня и неестественно вывернутая правая рука и правая же нога, плюс кровавая пена на губах. Это о многом говорит, как он вообще жив до сих пор. Причем это только те повреждения, которые можно выявить на глаз. Что творится внутри этого несчастного, страшно даже представить. Как и то, где он мог получить такие повреждения. И как на зло, это светлый маг. Поэтому ауру надо подкачать светлой силой, И немедленно, а то бедолага помрет от истощения внутренних резервов. Ему просто не из чего будет восстанавливать собственные силы организма. А то, что нас не недоучили контролю силы... Ну что ж, резерв не такой уж и большой. Тут одному бы хватило. Можно особо не беспокоиться. В конце концов, перекрыть собственный канал силы всегда успею. Уж этому меня дома обучили в первую очередь. «Что делать?» тут же стал собранным родич. Вот за что я его уважаю. Если он сам не знает, что делать, то не перечит другим. И опасными экспериментами он не занимался, когда надо было самому себе останавливать кровь из разнообразных ран. Ну да, мой папочка в вопросах воспитания придерживался весьма оригинального метода. Он считал, что мы должны с самого детства понимать, чем может завершиться та или иная шалость. Или пропущенный удар – Так что целительство у нас мама сама обучала, хотя и ворчала на отца. Жестоко? Да нет, нормально. И очень даже разумно, особенно в нашей семейке. «Светлое исцеляющее помнишь?» уточнил я, разминая пальцы. Рин молча кивнул и протянул мне руку. За другую неожиданно взялась Элия. «Я буду давать силу», – чуть слышно обронила она. «Ладно, во имя всех богов». Поехали. из Надеюсь, мы сможем. Сила прокатилась штормовой волной, заставив закрепить зубами, и схлынула, оставив на губах слоноватый привкус. Не знаю, что нам сможет дать этот пресловутый контроль, но простое слияние энергии довольно болезненная штука, особенно если эти силы еще и неродственные. Что-то подобное эксперимента мне уже не нравится. На земле сдавлено застонал раненый, намекая, что кому-то здесь еще хуже. Так, нечего лелеять собственную боль. Живо собрали мозги в кучу, подобрали с пола у и поволокли. Я подхватил мага справа, рин слева, и мы двинулись. Элия, как наименее пострадавшая, открывала перед нами двери». Самое смешное, что едва мы дотащили этого неподвижного к врачу, как в макпункте тут же нарисовался ректор, а нас, героически спасших неизвестного, чуть ли не в шею вытолкали. Нет, ну где это видано? Мы тут работаем о кипчелке, а стоит только начаться чему-нибудь интересному, так нас сразу гонят. Вот только повозмущаться толком нам опять-таки не дали. Буквально через пару минут всех учащихся загнали в актовый зал Что там они еще понапридумывали? Надеюсь, это не из-за моей небольшой шалости на кухне. Тем более, пока еще никто ничего не заметил. Увы, но все оказалось намного хуже. Ректор обвел комнату пронзительным взором, откашлялся и заговорил. Тихо, как бы даже себе под нос. Но голос неожиданно ясно разнесся по актовому залу. И речь его услышали все даже парочка, играющая в карты на последнем ряду. Возможно, стоило объявить это каждому курсу отдельно, но я считаю, лучше пусть будет так. С сегодняшнего дня в светлых землях и неравиении, как части светлых земель, введено особое положение. Школу запрещено покидать ученикам не только первого курса, но также второго и третьего. В ближайшее время будет решен вопрос – о возможности досрочной аттестации и записи в действующие войска учащихся старших курсов. Война началась. Я летел в сторону своей комнаты, несмотря по сторонам. Где-то там за спиной остались друзья. Вокруг гудели, обсуждая услышанные студенты. Но это все было там. А здесь демоны меня возьми, вместе с этим шилом. Все произошедшее в храме ясно показало, что если война и начнется, то развяжем ее не мы, не темные. Но раз в светлых землях введено военное положение, значит... Значит, вмешалась третья сторона. А раз так, мы ведь практически не заключали никаких военных союзов. Темная империя тоже стоит под угрозой нападения. Я должен был быть дома. Должен был. Какого Маргула я вообще сбежал? Я должен. Ну и что с того, что мне всего семнадцать? 18 будет через пару недель. И вообще, я уже властелин. Вон ни Терри, ни Гилл до сих пор посвящения не прошли. Я должен быть дома. Вместо этого я торчу в школе непонятно зачем. И теперь вообще выйти не смогу. Марханг. Главное, какая сволочь посмела. Повинуясь резкому жесту, дверь оглушительно хлопнула, отрезая меня от внешнего мира. Сумка полетела на стол, а из нее я извлек перстень хранителя. Все регалии, полагающиеся мне, как принцу правящего дома и полноправному властелину, в школе пришлось снять, Во-первых, это вроде как тайна. Угу, именно что вроде как. А во-вторых, просто неудобно таскать на себе столько всего. Правда, тайна эта несколько дутая. С одной стороны, на представлении были многие, но с другой, ментальной магии еще никто не отменял. Так что всем не магам и слабым магам память аккуратно почистили сразу же после всех тех сенсационных заявлений. Как сказал отец, а сработал дядюшка. Не стоит афишировать подобные мелочи. Дураков на свете хватает. Ну да, полезет какой-нибудь борец со злом и доказывает, что ты всего лишь защищался. Да и в политическом плане не самый хороший расклад. Вроде бы ученик и в то же время ценный заложник. Впрочем, это только малость. Вообще-то нахождение отпрыска темного властелина на светлых землях это такой повод для дипломатических драк, что лучше сразу все затереть. Мол, не было никого, приснилось вам все. Правда, на сильных магов подобные заклинания не подействовало, но с ними отдельно поговорили. И Иринов папочка, и мой. И убедительно попросили молчать. Те согласились. Но вот приходивший на вступительное мероприятие глава оппозиции, ну, не внушает он мне никакого доверия. Кстати, о магическом универсуме. Кажется, именно так называлось то заведение. Что случилось? где обещанные пакости и прочие проявления недружелюбия. Или они решили не связываться. В общем-то, с их стороны это на редкость умный поступок. Не стоит ссориться с правителями, особенно той страны, на территории которой обитаешь. Причем тут я, да все очень просто, тронут меня, тут же влезет Рин, как родственник. Да и меритиль нам не посторонний, а отказывать князю Дубравы в мелкой просьбе наказать взорвавшегося учителя местный герцог не станет. Да и в более крупной тоже. Правитель эльфов является главой Светлого Совета, так что одному из членов Совета просто нет смысла идти против. Тем более, что ничего страшного или недопустимого тот не просит. Просто восстанавливает справедливость, так сказать. А может, они еще не оклемались от нанесенного удара? Кто их знает? В общем, ну их Буду я еще в всяких существах помнить. Мне и без того есть чем заняться. Отец мысленно позвал я, скользя вдоль связи хранителя с остальными перстнями. Ди, удивился папочка, что случилось? Рассказывать пришлось бы долго, так что я просто сбросил все вместе. И услышанное от ректора, и свои размышления на эту тему. На той стороне струны На время замолчали, а затем пришел отголосок мысли. Значит, они с двух сторон. Что? Это получается, я прав? Напали не только на светлых. Желание оказаться дома окрепло и превратилось в навязчивую потребность. Правда, такого запаса времени, что было потрачено на путь сюда, у меня нет. Но если отец откроет мне портал, то это займет всего пару минут. Где маргулы носят шамито с его кристаллом вызова, «Проведи меня к «Ты остаешься в школе!» рявкнул в ответ отец. «У меня не было даже сил удивляться». «Это еще почему?» «Диран, это не игрушки!» отрубил отец. «Ты правильно сказал, что магты не из последних. А у нас сейчас срабатывает хорошо, если одно заклинание из трех. Тебе необходимо выяснить все, что знают об этом светлые, и обучить наших магов. Бросил он напоследок и оборвел связь. Врет же. Нет, но как есть врет. Ни за что не поверю, что у нас уже не решили проблему с этим магическим перестраиванием и сопутствующими ему явлениями. Но и не возмутишься. Приказ есть приказ. Если что, и вдолбил отец в наши упрямые головы, так это повиновение старшим. Хотя бы иногда, моргул с ним. «Останусь здесь» тем более, что узнать побольше и наработать опыт стоит. Следует признать, что темная магия появилась позднее светлой, и нам есть чему у них поучиться. Другое дело, что не всегда хочется признавать подобное, но сейчас не до игр в перетягивании одеяла. А вот когда навтыкаем злобному агрессору, тогда и будем мериться, кто круче. Кроме того, мне была поставлена в полтне конкретная цель, вместо обычного «запрещаю». А значит, есть варианты. Например, быстренько найти необходимую информацию и свалить подальше. Вернее, поближе к дому. Или выяснить, что какая-то книга спрятана во вполне знакомых местах. Конечно, вот так сразу вдаваться в подобные измышления не стоит. Родовая честь есть родовая честь. К тому же, мне просто не хочется обманывать отца. Но, если что, сам портал построил. Кстати, о порталах. Дирон комнату влетел запыхавший серин. «Ты что творишь?» «А?» – я поднял недоумевающий взгляд на кузена, с трудом оторвавшись от свитка с расписанием предметов. Родственник оценил отсутствующее выражение, поселившееся на моем лице, потер мне весь когда появившуюся шишку на лбу и сдавлено помянул всех темных до седьмого колена. Чем они ему не угодили? Неужели пирожки в детстве отбирали?»